Кто выйдет поутру, кто спелый плод подметит, Как тесно яблоки висят, как бы сквозь них блаженно солнце светит, Стекая в сад. И сонный сладостный в аллеях лепет слышен, то словно каплет на песок тяжелых груш, Пурпурных поздних вишен, пахучий сок. На выгнутых стволах цветные тени тают, На листьях солнечный отлив, Деревья спят, и не слетают С лиловых слив. Кто выйдет в вечеру? Кто плод поднимет спелый? Кто вертограда господин? В тени аллей один, лилейно-белый, Живет павлин. 1922 год.